Документ 52. -й. Меморандум статс-секретаря МИД Германии. Берлин, 18 сентября 1939 года. В канцелярию МИД с требованием переслать ниже указанное в поезд имперского министра иностранных дел. Ответ на телеграмму номер 374 из Москвы относительно Турецко-Русского пакта о взаимопомощи. Вопрос должен быть открыто обсужден с итальянцами. Если они согласятся, можно сообщить советскому правительству, что мы согласны в принципе с идеей, но паритет будет соблюден только в том случае, если советское правительство не будет обязано к действиям, направленным против Германии, Италии и Болгарии. Weet zeker.